Глава 632. Деревенщина. Несколько дней спустя в западной части страны водного демона, в месте, которое называется Морем Облаков, покрытом туманной дымкой, в самой его глубине была одна трещина длиной во множество ли. Это и был один из проходов бездну прилива. Четыре культиватора, двое мужчин и две женщины стояли на берегу Моря Облаков и смотрели вдаль. Среди этих четверых было две девушки — у одной волосы были завязаны в узелы, как листья плакучие ивы спадали с ушей. Её лоб был украшен яркими сверкающими пластинками, а глаза горели ясным светом белоснежных жемчужин. Её изящный овал лица казался тёплым нефритом, и хотя можно было сказать, что её внешность не являлась бесподобной, её было достаточно, чтобы затмить с собой луну. На вид ей было около двадцати лет, но в глазах мерцала проницательность, раскрывая тайну её истинного возраста. Её простые белые одежды не были из вычурной ткани, но они отлично показывали все привлекательные изгибы её тела и легко могли спровоцировать сердца биться быстрее. Культиваторы могут сохранять свой молодой облик, некоторые с высоким уровнем культивации могут даже увеличивать продолжительность своей жизни, поэтому, глядя на внешность, очень трудно определить их реальный возраст. А рядом с этой девушкой стояла другая, чья внешность была совершенно обычной, её волосы покрывала длинная шаль, что придавало ей слабый и нежный вид. Её худое тело было настолько тонким, что, казалось, лёгкий ветерок мог унести её в любой момент. Она носила розовые одежды, и от этого лицо казалось ещё более бледным. В сравнении с луноликой девушкой, её внешность была менее шокирующей и скорее вызывала жалость. Сёстры-культиваторы, здесь находится туманное горное море. В прошлый раз, по независимым от меня причинам, я не смог отсмотреть его. Я, хотя и не был ни разу в царстве бессмертных, «Но думаю, что Туманное горное море определённо лучше этого царства бессмертных. Брат Муронг, как ты думаешь?» Нежным голосом произнёс юноша в красной одежде рядом с двумя девушками. Этот юноша внешне был довольно красив, но сквозь его привлекательность просачивалась в на небес. «Вполне себе!» — послышался холодный голос ещё одного мужчины рядом с ним. Этот человек был одет в чёрный халат, а его лицо было невозмутимым. Как только он произнёс эти слова... То сразу закрыл глаза и замолчал. Юноша в красном слегка улыбнулся, он уже давно привык к тому, что его собеседник немногословен. «Старший брат Ду гулял здесь? Едва ли причиной этого было туманное облако?» — спросила девушка, похожая на луну, и слегка прикусив губу, улыбнулась. «Честное слово, сестренка Джао, среди этого моря облаков я обнаружил трещину, думаю, там и есть бездна прилива», — ответил с улыбкой юноша в красном. Во взгляде девушки по имени Джо вспыхнул свет, когда она хотела что-то сказать, но рядом с ней юноша в чёрной одежде внезапно открыл глаза и посмотрел вдаль. «Силён!» — подумал юноша в чёрном, а его глаза вспыхнули. Вдалеке за горизонтом показался радужный след, который спустя мгновение изменился в юношу в белых одеждах, летящего по небу. Его внешность была обычной и совершенно не привлекала внимания, он висел в воздухе и не смотрел туда, где стояли четыре человека, Его холодный взгляд был направлен на туманные облака. Спустя мгновение он сделал шаг вперёд. «Это он!» — крикнул юноша в красном, как только отчётливо разглядел человека вдали. Он уставился на него, и в его взгляде мелькнуло удивление. Он определил культивацию этого человека, и она достигала стадии вознесения. Внутри юноши в красном тотчас перевернулась. Он быстро улыбнулся и сразу произнёс. «Младший братван, сюда!» Юноша в белом, конечно же, был ван-линием. Он повернул голову и посмотрел на группу четырех человек, но первым, на кого пал его взгляд, был не юноша в красном халате, а человек в черном. Он смог обнаружить меня за 500 лет отсюда. Его культивация определенно не слаба. В его теле содержатся изначальные отцы бесмертных, так что он точно достиг начальной стадии Вознесения. Равнодушный взгляд иван пробежался по всем и наконец упал на юноша в красном. Его внешность показалась ему чем-то знакомой, и очень быстро он вспомнил человека из красного отделения учеников тянь -Юиндзе. Из этих четверых все, кроме человека в чёрном, находились на последней стадии трансформации души. Однако культивация юноши из красного отделения была всё же немного выше, он был в шаге от Вознесения. И стоило ему захотеть, он мог войти на стадию Вознесения, но слышал о том, что культиваторы, пытающиеся прорваться, могут легко умереть, И этот страх не давал ему сделать последний шаг. Младший братван, меня зовут Дудзянь, сказал юноша в красном с улыбкой. Он только что подумал, что Ван Линь, вероятно не знал его имени. Приветствую, старший Ду», — ответил Ван Линь и самкнул руки в знак приветствия. Дудзянь указал пальцем на человека в чёрном и с улыбкой произнёс: Младший братван, это Мронг Джо из секты Мо. А что до этих двоих, они культиваторы из секты Парящего облака. Человек в черном по имени Муронг Джо несколько раз внимательно осмотрел его на линии, после чего сомкнул руки в знак приветствия и произнес. ⁇ «Собрат Культиватор Ван, ученик четвертого поколения из сяг приветствует тебя ⁇ Как только он произнес эти слова, в глазах Дудзяни и двух девушек немедленно появилось сильное удивление. За весь их путь они не слышали из уст Муронг Джо ни более пяти слов за раз. Они даже посчитали эту неразговорчивость чертой его характера. Даже когда они встретили на своём пути человека средней стадии Вознесения, Муронг Джио не произнёс так много слов. Все трое уже долгое время занимались культивированием, чтобы так далеко продвинуться, никто из них не был глуп. Эти простые слова свидетельствовали об уважении равного. Девушка со слепительной внешностью по имени Джао посмотрела на Ван Лине своими красивыми глазами и с обворожительной улыбкой произнесла «Старший брат Ван, я Джао Исюань, а это моя младшая сестра Сюи Фэй. Имя Сюи Фэй всполошило в памяти Ван Линя старые воспоминания, и он взглянул на хрупкую девушку. Девушка тут же подняла свой взгляд к Ван Линю и тихим голосом произнесла. Сюи Фэй приветствует старшего брата Вана. Ду Цзянь взглянул на Ван с улыбкой, предполагающей скрытый смысл, сказал. «Возможно ли, что младший брат Ван знает сестру Сюй?» Ван Линь покачал головой и ответил. «Не знаю. Просто имя младшей Сюй такое же, как у одного моего знакомого в прошлом. Дудзень слегка улыбнулся и решил сменить тему. Младший брат Ван, ты пришел сюда, скорее всего, ради безны прилива? Он решил ничего не скрывать и спросил напрямую. Лицо в Аналине не изменилось, он кивнул и спокойно ответил. Именно так. Глаза Дудзяни заблестели, и он произнес: Младший, брат Ван, внутри бездны прилива находится множество чрезвычайно опасных вещей, и даже с культивацией стадии Вознесения будет нелегко войти туда. «Цель у нас в такая же, как и у тебя. Если мы пойдём вместе, то определенно будет намного безопасней». Ванолин ненадолго задумался. Он знал об опасностях впереди из Кристалла, что передал ему Бейло. В нём также были описаны места, где они встречаются, так что со своей культивацией он вполне мог пройти и без них. Если бы среди этих четверых не было муранг Джо, Ванолин бы сразу отказался. Но Муранг полностью менял ситуацию. Хотя его культивация была лишь на начальной стадии Вознесения, Он со своей божественной способностью всё же мог обнаружить появление Ван Линни за 500 лет отсюда. Ван Линни улыбнулся и сказал, «Отлично». Лицо Дудзяня засветилось улыбкой, но в душе он был удовлетворен и холодно хмыкнул. Он не мог не испытывать подозрений и зависти к Ван который за столь короткий срок достиг стадии Вознесения. Он помнил, что в прошлый раз, когда он видел Ван Линни, тот был всего лишь на средней стадии трансформации души, за какие-то жалкие сто лет он каким-то невероятным образом совершил огромный прыжок. Более того, его внешность сейчас совершенно не похожа на того, кто только-только достиг стадии Вознесения. Скорее, он похож на человека, давно достигшего Вознесения. Деревенщина, пришедшая с какой-то захолустной планеты, каким-то образом быстро повысил свою культивацию. Более того, он прошёл испытания жизни и смерти по пути к Вознесению, а это не так уж легко. Этот человек, если он продолжит так непрерывно расти... Через 400 лет, когда он выйдет отсюда, будет обладать намного более высокой культивацией, и тогда статус фиолетового отделения также повысится. Дьявольское намерение росло в его сердце, но внешне Дудзя ничего не показывал. Его лицо с мягкой улыбкой лишь отражало его заботу, как у старшего брата. Вот только он стоял перед Ван Линем, который за несколько сотен лет на планете Судзаку испытал бесчисленное число моментов, когда он был на грани жизни и смерти, С его опытом он смог пережить множество таких же людей. Он просто не мог быть каким-то недоразвитым деревенщиной. Жизнь до Дзеня в сравнении с его просто не стоила упоминания. После этого пятеро молодых людей больше не стали разговаривать и направились прямо к туманному горному морю. Туман окружил все вокруг, чем делал внешний вид Горного моря невероятно величественным и в то же время чрезвычайно красивым. Джао и Сиань время от времени поглядывала своими красивыми глазами на ванлине. Относительно него она не могла всё полностью понять. В этих землях демонического духа даже демонические маршалы не могли скрыть свое сердце. За эти сто лет она встретила всех троих людей, которых не смогла понять полностью. Силуэт Ван Риня впереди неё быстро скрылся в тумане и казался каким-то размытым. Взгляд Жоу и Исюань как будто тоже закрывал туман и был размытым. Первым человеком, которого она не смогла полностью понять, был Чен Лонг из секты Великого Мечало. Этот человек всегда был покрыт плотным туманом, а когда она пыталась внимательно его осмотреть, этот туман будто становился острым мечом, препятствующим её взгляду. Вторым человеком, которого она не могла полностью понять, был Муронг-Джо. Джао Исюань снова выглянул на него. Этот Муронг-Джо в её глазах временами был почти прозрачным, казалось, она могла его полностью прочесть, но тут же он будто из озёрной воды превращался в текучую реку, и его мысли ускользали от неё. Последним был Ван Линь, её взгляд снова упал на него. В её глазах Ван Лень был ещё более странным. Этот человек не был окружён туманом, как у Чин Лонга, и он не был таким изменчивым, как Вронг Джо. Он блокировал её разум только своей собственной силой, своей решительностью и силой своего сознания. Ему не нужны были ни густой туман, ни постоянные изменения, а он сам держал свой разум закрытым на прочный засов. В тот же момент в глазах Джо и Сюань вспыхнул свет удивления, Внезапно Ван Линь, бежавший перед ней, повернул голову и, казалось, посмотрел прямо на неё. В его взгляде что-то сверкнуло, после чего он отвернулся, но свет в его глазах будто острым мечом пронзил разум Джо и Сюань. Это предупреждение? Очень интересно. Даже Чин Лонг из секты Меча Лони смог обнаружить применённую мной божественную способность. Он смог её почувствовать только тогда, когда ее усилил напор, а что до Муронг Джо, то он почувствовал только небольшой ее след. Однако Ван Линь, он заметил её сразу, как я её применила. В глазах Джоуи и Сюань на миг появилось выражение заинтересованности, но тут же скрылось и спряталось глубоко в сердце. В полёте взгляд Ван Линя вспыхнул, и он снова ухмыльнулся уголком рта. Эти четверо все довольно интересны. Похоже, многое осталось несказанным. Их божественные способности не слабы. Даже хрупкую на вид девушку по имени не стоит сбрасывать со счетов. От неё постоянно исходят странные чувства. Пять человек передвигались очень быстро и постепенно вышли из тумана. Перед ними на земле открылась глубокая пропасть. Эта трещина в земле была просто огромной, около 10 джанов в ширину, что до длины. То она простиралась на расстояние в тысячи джанов и скрывалась в облаках моря. Эта трещина была похожа на огромный рот, появившийся от воздействия божественной способности.